Успокаивающие действия и дискомфорт. Работая в ФБР, я всегда во время допросов подозреваемых следил за успокаивающими элементами поведения, которые помогали мне формулировать вопросы и определять, что конкретно вызывало стресс у допрашиваемых. Несмотря на то, что сами по себе успокаивающие действия не могут служить безусловным доказательством обмана, так как могут проявляться у невинных людей в состоянии нервозности, все же они становятся еще одним элементом мозаики, помогающим получить полную картину того, что на самом деле думает и чувствует человек. Далее следует список из 12 правил, которым я следую и которые всегда соблюдаю, когда хочу прочитать успокаивающие невербальные сигналы в процессе межличностного взаимоотношения. Советую вам использовать эту или похожую стратегию для любых типов взаимодействия с людьми. Будь то официальное расследование, серьезное выяснение отношений с членами семьи или встреча с деловым партнером. Обеспечить хороший обзор. Когда я провожу интервью, допрос, собеседование или просто общаюсь с людьми, то не хочу, чтобы что-то мешало мне видеть человека полностью, так как не должен упустить какие-либо успокаивающие жесты или движения. Если, например, человек успокаивает себя, вытирая ладони к коленям, мне необходимо это видеть, а если между нами находится стол, то сделать это трудно. Каждый человек, чья работа связана с набором персонала, должен знать, что лучше всего выбирать для собеседования открытое пространство, где нет предметов, закрывающих обзор, чтобы иметь возможность наблюдать за всеми нюансами поведения кандидата. Надо быть готовым к тому, чтобы увидеть успокаивающие действие. Какое-то количество успокаивающих элементов всегда присутствует в общепринятой массе повседневных невербальных сигналов, которые люди используют, пытаясь унять волнение. Когда моя дочка была маленькая, она помогала себе заснуть, играя со своими волосами. Накручивание пряди на пальце, казалось, заставляло ее забыть обо всем на свете. Поэтому я надеюсь, что в течение дня у людей обязательно найдется достаточно более или менее серьезных причин для того, чтобы искать успокоение. Так же, как причин для того, чтобы дышать или приспосабливаться к постоянно меняющейся окружающей обстановке. Следует ожидать появление первоначальной нервозности. Первоначальная нервозность во время собеседования или другого разговора – это нормальное состояние, особенно когда речь идет о серьезных проблемах. Например, вопрос отца «Сделал сынок все уроки?» вряд ли вызовет такой стресс, как требование объяснить, почему отпрыска исключили из школы за плохое поведение. Прежде всего, надо помочь человеку расслабиться. Для успешного проведения интервью, собеседования, важной встречи или серьезного выяснения отношений участникам обязательно нужно успокоиться и почувствовать себя комфортно. Каждый хороший интервьюер помнит об этом и дает человеку время на расслабление, прежде чем примется задавать вопросы или начнет обсуждать тему, способную вызвать стресс. Следует определить базовую манеру поведения. После того, как интенсивность успокаивающих движений уменьшится и стабилизируется на нормальном для данного человека уровне, интервьюер сможет использовать этот уровень как контрольную точку для оценки последующего поведения. Отмечать все случаи усиленного использования успокаивающих движений. По ходу беседы вам необходимо фиксировать все формы успокаивающего поведения или повышения их частоты или интенсивности, особенно когда они демонстрируются в ответ на конкретный вопрос или сообщение. Такое повышение позволяет предположить, что вопрос или сообщение почему-то спровоцировали успокаивающее поведение. Следовательно, затронутая тема заслуживает особого внимания и дальнейшего исследования. Очень важно правильно определить, какой именно раздражитель, вопрос, сообщение или событие вызвал успокоительную реакцию, ибо в противном случае можно прийти к неверному заключению или повернуть беседу в неправильное направление. Например, если во время собеседования на приеме на работу, ответ на вопрос о предыдущей должности, кандидат начнет оттягивать воротник рубашки, успокаивающий жесты, проветривание. Значит, данный вопрос вызвал у него настолько сильный стресс, что мозгу потребовалось восстановить спокойствие. Стало быть, эту тему необходимо рассмотреть подробнее. Такое поведение не обязательно указывает на обман, а просто говорит, что данная тема вызвала у человека стресс. Задав вопрос, надо сделать паузу и наблюдать. Хорошие интервьюеры, так же как хорошие собеседники, не выстреливают вопросами длинными очередями, словно строчат из пулемета. Вам не хватит времени на то, чтобы распознать обман, если ваше нетерпение или неуважение вызовет враждебность у человека, с которым вы беседуете. После каждого вопроса наблюдайте за реакциями. Выдерживайте многозначительные паузы, чтобы интервьюируемый имел возможность подумать и отреагировать. Кроме того, вопросы следует формулировать таким образом, чтобы получить от них конкретные ответы, помогающие отделить правду от вымысла. Чем конкретнее поставлен вопрос, тем выше вероятность того, что он вызовет специфические невербальные сигналы. А поскольку вы уже разбираетесь в значении подсознательных движений, то сумеете повысить точность ваших оценок. К сожалению, принятая в правоохранительных органах практика обрушивать на подозреваемых град резких отрывистых вопросов часто вызывает у подследственных сильнейший стресс, а следовательно, в механизме подачи невербальных сигналов происходит сбой, что и заставляет делать ложные признания. Последние данные исследования показали, что многие невинные люди сознаются в совершении преступлений и даже делают письменные признания только для того, чтобы положить конец интенсивным допросам, в ходе которых на них оказывается сильное давление. Также поступают сцена, в я дочери, супруги, друзья и работники, когда их с чрезмерным пристрастием расспрашивает родитель, муж, жена, компаньон или начальник, не позволять отвечающему отклоняться от темы. Интервьюеры должны помнить, что очень часто, когда люди просто разговаривают, рассказывают свой вариант истории, то они демонстрируют намного меньше полезных невербальных сигналов, чем в тех случаях, когда спрашивающие заставляют их говорить только по существу. Точно сформулированные вопросы вызывают автоматические поведенческие реакции, которые помогают правильно оценить искренность человека. Не путать болтовню с правдой. Типичной ошибкой как начинающих, так и опытных следователей и интервьюеров является склонность приравнивать слова к правдивости. Когда люди отвечают на вопросы охотно, нам хочется им верить. Но когда они ведут себя сдержанно, мы подозреваем их во лжи. Люди, которые предоставляют огромное количество информации и подробно описывают каждое событие или ситуацию, выглядят правдивыми. Хотя на самом деле они могут просто как бы ставить дымовую завесу, чтобы скрыть факты или увести разговоры в сторону от опасной темы. Доказательством правдивости служит не количество информации, а подтверждение содержавшихся в ней фактов. Пока информация не получит подтверждение, она будет оставаться необъективной и пустой. Учитывать, что уровень стресса постоянно колеблется. На основании многолетних исследований поведения подследственных, я бы шел к выводу, что когда человеку, отягущенному преступным знанием, задают трудный вопрос наподобие «Вы когда-нибудь бывали в доме у мистера Джонса?», то он по очереди демонстрирует две противоположные модели поведения. Первая из них является результатом стресса, вызванного вопросом. Услышав его, отвечающий подсознательно выполняет разные дистанцирующие движения. Например, он может спрятать стопы, отодвинуть от следователя. Может отклонить корпус или стиснуть челюсти и сжать губы. За этим следует второй комплекс телодвижений, успокоительных реакций на стресс, которые проявляются, когда он обдумывает вопрос или ответ, и могут включать такие сигналы, как прикосновение к шее, поглаживание носа или массаж шеи. Точно определить причину стресса. Последовательная демонстрация двух моделей поведения, стрессовых и успокоительных, традиционно ошибочно ассоциируется с обманом. Это прискорбно, потому что эти проявления следует считать лишь тем, чем они являются, показателями стресса и потребности избавиться от него, и вовсе не обязательно связывать их с нечестностью. Конечно, у того, кто лжет, могут отмечаться эти модели поведения, но люди, которые нервничают, ведут себя точно так же. Порой мне приходится слышать, например, такие высказывания. «Если говорящий дотрагивается до своего носа, то значит он лжет». Возможно, авторы этих заявлений правы в том, что обманщики часто дотрагиваются до носа, когда лгут. Но то же самое делают честные люди под воздействием стресса. Даже доставной агент ФБР, когда его останавливают за превышение скорости, требует объяснить, почему нарушил правила, может дотронуться до носа. «Да, мне пришлось заплатить штраф». Поэтому не нужно торопиться и зачислять обманщики всех, кто прикасается к своему носу. Ведь на каждого, кто дотрагивается до носа, когда лжет, приходится сотня тех, кто привык таким образом снимать стресс. Помните о том, что успокаивающие движения способны много рассказать внимательному наблюдателю, помогая нам распознать состояние стресса. Успокаивающие элементы поведения помогают выявлять темы, которые заслуживают внимания и требуют углубленного изучения. Применяя эффективные методы расспрашивания в процессе любого межличностного взаимоотношения, мы сможем вызвать и идентифицировать эти успокоительные движения, а затем использовать их для того, чтобы лучше понять мысли и намерения человека.